Глава 14. Дело Шевалье. Я поговорил с Шевалье, а Шевалье поговорил с Опенгеймером, и Опенгеймер сказал, что не желает с этим связываться. Джордж Элтонтон. Жизнь человека может в корне изменить один единственный малый эпизод. В жизни Опенгеймера такое событие произошло зимой 1942-го. 1943 года на кухне его дома в Иглхилл между ним и другом состоялся короткий разговор однако сказанная и позиция занятая Оппе определили ход его жизни что вызывает невольное сравнение с классическими трагедиями древней Греции и Шекспиром Этот инцидент получил название Дело шевалье и со временем приобрёл черты Расёмона кинофильма Акиры Куросавы 1951 года в котором одно и то же событие было показано с точки зрения разных персонажей. Готовясь к отъезду из Беркли, Оппенгеймеры пригласили Шевалье с женой домой на дружеский ужин. Они считали Хокона и Барбару близкими друзьями и хотели попрощаться с ними отдельно. Когда Шевалье приехали, Опп отправился на кухню приготовить мартини. Хок увязался за ним и передал на словах суть недавней беседы с общим знакомым Джорджем Элтонтон, английским физиком, окончившим Кембридж и работавшим в нефтяной компании Shell. Что в точности говорил каждый из них, история умалчивает. К тому же оба не сделали каких-либо записей непосредственно после разговора. В тот момент ни один ни другой, похоже, не посчитали беседу такую уж важной, хотя тема для неё послужило возмутительное предложение. По словам Шеваллье, Элтонтон уговорил его спросить у Оппенгеймера Не согласится ли тот передавать информацию о своей научной работе одному дипломату, сотруднику советского консульства в Сан-Франциско? По всем отзывам, шевалье Оппенгеймера и Элль-Антона опьянел и сказал Хоку, что он предлагает совершить измену и не должен иметь никаких дел с Элль-Антоном. Оппе не тронул распространённый в левых кругах Беркли аргумент о том, что СССР союзник Америки, ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, в то время как вашингтонские реакционеры саботируют помощь советам, которую те полностью заслуживают. Шевалье со своей стороны всегда утверждал, что всего лишь указал Оппи на предложение Элтонтона, а не выступал в роли посредника. Во всяком случае, так Копенгемер интерпретировал слова своего друга. Такая точка зрения на события, как не имеющего продолжения и которое не следовало ворошить, позволило Роберту отнестись к нему как к ещё одному проявлению излишней эмоциональной озабоченности шевалье выживанием СССР. Должен ли он был немедленно доложить о разговоре начальству? Сделу он это, и его жизнь сложилась бы совершенно иначе. Однако в то время он не мог так поступить, не подставив лучшего друга, которого считал всего лишь не в меру пылким идеалистом. Коктейли были приготовлены, разговор закончился, двое друзей вернулись к жёнам. В своих мемуарах история дружбы Шевалльев вспоминает, что Оппенгеймер не стал обсуждать предложение Элтонтона. Автор уверял, что не пытался вытащить из Оппе какую-либо информацию, и всего лишь указал другу на то, что Элтонтон предлагал поделиться сведениями с советскими учёными. Шевалле посчитал это предложение достаточно важным и сообщил о нём Оппе. Он явно разволновался, писал Шевалле: "Мы обменялись парой замечаний и всё". После чего взяли бокалы и вернулись в гостиную к жёнам. Шевалле запомнил, что Китти накануне приобрела французскую книгу по микологии начала 19 века с нарисованными и раскрашенными вручную иллюстрациями орхидей. и её любимых цветов. Обе супружеские пары в ожидании ужина, потягивая коктейли, рассматривали чудесную книгу. После этого шавалье выбросил всё это дело из головы. На слушаниях 1954 года Опенгеймер показал, что шавалье прошёл за ним на кухню и сказал: "Я недавно встречался с Джорджем Элтонтоном, Затем Шевалье сказал, что у Элтонтона есть каналы для передачи технической информации советским учёным. Опенгеймер продолжал: "Кажется, я ответил, но ведь это измена", однако не совсем уверен. "Но что-то такое я сказал". "Это было бы ужасно", ответил Шевалье, выражая полное согласие. Этим всё и закончилось. Разговор был короткий. После смерти Роберта Кити сообщила ещё одну версию этой истории. Во время визита в Лондон к Верне Хобсон, бывшей секретарше Оппи и подруге Китти, она упомянула, что с первой же минуты появления Шевалье в доме она почуяла неладное. Она решила не оставлять мужчин одних. Поняв, что не сможет переговорить с Робертом наедине, Шевалье передал суть разговора с Элтонтоном в присутствии его супруги. Китти утверждала, что фразу «но это же предательство» произнесла именно она. Согласно этой версии событий, Опенгеймер очень не хотел вмешивать жену, из-за чего присвоил её слова и всегда настаивал, что был на кухне с Шевалье один. Однако Шевалье со своей стороны неизменно утверждал, что Китти не было на кухне во время разговора об Элтон Тони. Нет упоминания о Китти в воспоминаниях Барбары Шевалье. Десятилетия спустя Барбара, к тому времени разведённая и ожесточившаяся на бывшего мужа, написала дневник, рисующий несколько иную картину. Меня, разумеется, не было на кухне, когда Хокан говорил с Оппи, но я знала, что он ему скажет. Мне также известно, что Хокану стопроцентно не терпелось разузнать, чем занимался Оппи, и сообщить об этом Элтонтону. Мне кажется, Хокан всерьёз считал, что Оппи пойдет на сотрудничество с русскими. Накануне у нас с ним из-за этого был большой спор». К моменту написания этих строк, через добрых сорок лет после события, Барбара была невысокого мнения о бывшем муже. Она считала его взбалмошным, человеком с ограниченным горизонтом, навязчивыми идеями и неискоренимыми привычками. Вскоре после контакта с Элтон Тоном Хокон признался ей, русские хотят знать. Барбара запомнила, что пыталась отговорить мужа от попытки обсуждения вопроса с Оппенгеймером. Он не замечал абсурдной смехотворности ситуации, писала она в 1983 году в неопубликованных мемуарах, в которой наивный преподаватель современной французской литературы будет играть роль связного с русскими и сообщать им, чем занимается Оппе. Оппенгеймер был знаком с Элтонтоном лишь по встречам во время попыток организации профсоюза под эгидой Федерации архитекторов, инженеров, химиков и техников. Одна из встреч, на которой присутствовал Элтонтон, проходила дома у Оппенгеймера. В целом, они виделись не больше 4-5 раз. Элтонтон, худой мужчина, похожий на скандинава, и его жена Доратея Долли родились в Англии. Хотя Долли приходилась двоюродной сестрой британскому аристократу Сэру Хартли Шоу-Кроссу, Элтонтоны определенно придерживались левых политических взглядов. В середине 1930-х годов они лично наблюдали ход советского общественного эксперимента в Ленинграде, где Джордж работал по заданию английской фирмы. Шевалье познакомился с Долли Элтонтон в 1938 году, когда она явилась в офис Лиги американских писателей в Сан-Франциско, и попросилась на работу секретаршей. Долли, превосходившая мужа по части радикальности взглядов, работала до этого секретаршей в просоветском американно-русском институте Сан-Франциско. Переехав в Беркли, супруги естественным образом потянулись к левым кругам местного общества. Шевалёв встречался с левыми на многих акциях по сбору средств, на которых присутствовал и Опенгеймер. Поэтому, когда Элтонтон однажды позвонил ему и попросил о встрече, шевалье через день или два приехал в дом номер 986 на Крэгмонт Авеню. Элтонтон завёл серьёзный разговор о войне и неопределённости её исхода. Советский Союз, заметил он, почти в одиночку выдерживал натиск фашистов. 4/5 всех дивизий вермахта воевали на Восточном фронте. И очень многое зависело от того, насколько эффективной окажется американская помощь русским в виде оружия и новых технологий. Особенную важность он придавал поддержке близкого сотрудничества между советскими и американскими учёными. На Элтонтона вышел Пётр Иванов, который считался секретарём советского генконсульства в Сан-Франциско. В действительности Иванов был офицером советской разведслужбы. Иванов заметил, что советское правительство считает, что научно-техническое сотрудничество не заслуживает своего названия. Затем он спросил Элтон Тона, знает ли тот что-либо о происходящем на холме, то есть в лаборатории Беркли. В 1946 году ФБР допросило Элтон Тона о происшествии с Шевалье, и Элтон Тон представил следующую версию разговора. «Я сказал ему, Иванову, что лично мало чего знаю о происходящем. После чего он спросил, знаком ли я с профессором Лоуренсом, доктором Оппенгеймером и ещё одним человеком, чьего имени я уже не помню. Впоследствии Элтонтон предположил, что третьим был Луис Альварес. Элтонтон ответил, что знает только Оппенгеймера, но не настолько, чтобы обсуждать с ним такие вопросы. Иванов давил, спрашивая, знает ли он кого-нибудь ещё, имеющего выход на Open Gamer. Взвесив, я ответил, что у меня есть лишь один общий знакомый Хокан Шевалье. Тогда он спросил меня, готов ли я обсудить этот вопрос с Шевалье. Удостоверившись, что мистер Иванов был искренне убеждён в отсутствии официальных каналов получения такой информации и посчитав, что критичность положения оправдывает мою встречу с Шевалье, «Я согласился выйти на него». По словам Элтон Тона, он и Шевалье пришли к единому мнению, что с Оппенгеймером следовало поговорить с большой неохотой. Элтон Тон заверил, что в случае передачи полезных сведений Оппенгеймерам их надежно переправят. Из признания Элтон Тона совершенно ясно, что оба понимали, на что шли. «Мистер Иванов поднимал вопрос о вознаграждении, но конкретная сумма не оговаривалась, потому что я отказался от оплаты за свои действия». Через несколько дней, согласно показаниям Элтон Тона ФБР в 1946 году, Шевалье сообщил, что виделся с Оппенгеймером, но получить данные нет возможности, и что доктор Оппенгеймер не согласился. Иванов приехал к Элтон Тону домой, И тоже получил известие об отказе Open Gamerа сотрудничать. На этом всё и закончилось, за исключением того, что Иванов вдогонку спросил у Элтонтона, имеет ли он какие-либо сведения о новом лекарстве под названием пенициллин. Элтонтон о нём никогда не слышал, однако чуть позже обратил внимание Иванова на статью о пенициллине в журнале Nature. Достоверность признания Элтонтона подтверждается материалами ещё одного допроса ФБР. Те же самые вопросы и в то же самое время бюро задавала Шевалле. По ходу дела, две группы агентов координировали действия по телефону, сравнивали показания двух подозреваемых и прощупывали несоответствия. Шевалле утверждал, что, насколько помнит, не называл имя Элтонтона Оппенгеймеру, хотя в своих мемуарах говорит обратное. На допросе он умалчал, что Элтонтон также упоминал Лоуренса и Альвареса. Хочу заявить, что насколько знаю и помню, я никого, кроме OpenGamer'а, не просил передавать информацию о работе лаборатории радиации. Я мог упоминать о желательности получения такой информации в разговорах со случайными собеседниками, но я уверен, что никому больше не делал конкретных предложений в этой связи. OpenGamer сказал он, отклонил мой подход без всякого обсуждения Другими словами, оба признались, что обсуждали тайную передачу научной информации СССР, но каждый по отдельности подтвердил, что Оппенгеймер принял такую идею в штыки. Многие годы историки подозревали, что Элтон Тон был советским агентом, работавшим в годы войны вербовщиком. В 1947 году Когда подробности его допроса начали просачиваться из ФСБР, он бежал в Англию и до конца жизни отказывался отвечать на вопросы об инциденте. Был ли Элтон Антон советским шпионом? То, что он обсуждал незаконную передачу сведений о военном проекте, не подлежит сомнению. Однако изучение его поведения в 1942-1943 годах наводит на мысль, что он скорее был не настоящим советским агентом, а заблуждавшимся идеалистом. Элтонтон 9 лет подряд с 1938 по 1947 год ездил на работу в Шелл в одной машине с соседом Эрве Вожем. Вож, физик и химик, одно время учившийся под началом Опенгеймера, тоже работал на объекте Шелл в Эммервиле, всего в 8 милях от Беркли. С ними в одной машине периодически ездили ещё четыре человека: Хью Харви, англичанин умеренных центристских взглядов, Лиу Терстон Карлтон, левых убеждений, Гарольд Лак и Даниэль Лютен. Они называли свою общую машину утиным автоклубом, потому что Лютен любил начинать оживлённый разговор с какой-нибудь утки. Вож сохранил яркую память о разговорах в клубе. Я их очень хорошо помню. Каждый знал, что в радиационной лаборатории в Беркли происходят важные дела, это всем было ясно. Туда направляли людей, и ходили всякие слухи. Однажды по дороге на работу Элтонтон, возбуждённый сводками с фронта, воскликнул: "Я хотел бы, чтобы войну выиграла Россия, а не фашисты, и я бы сделал всё что угодно, чтобы ей помочь". Вош утверждает, что Элтонтон затем сказал: Я попытаюсь поговорить с Шевалье или Оппенгеймером и дать им понять, что буду счастлив передать русским любую информацию, какую они посчитают полезной». Вожу политические взгляды Элтентона, которые он выставлял на показ, сказались простодушными и незрелыми. В худшем случае его облапошило русское консульство. Элтентон откровенно болтал о друзьях в советском консульстве Сан-Франциско и хвастал, что может отправить информацию в Россию, С помощью знакомых сотрудников консульства агенты ФБР действительно засекли, что он несколько раз встречался с Ивановым в 1942 году. Более того, Элтонтон возвращался к этой теме не один раз. Вож вспоминал: "Он то и дело повторял: Вы же знаете, мы ведём войну на одной с русскими стороне, так почему мы им не помогаем?" Когда один из попутчиков спросил: Разве такие вещи не делаются по официальным каналам? Элтонтон ответил: "Ну, я сделаю, что смогу". Однако, несколькоми неделями позже он сообщил Вожу и остальным: "Я поговорил с Шивальье, а Шивальье поговорил с Опенгеймером, и Опенгеймер сказал, что не желает с этим связываться". Элтонтон был расстроен. И Вож решил, что затея ни к чему не привела. Эту историю, рассказанную Вожом, Мартино Шервину в 1983 году подкрепляют показания, которые Вош дал ФБР в конце 1940-х годов. После войны из-за связи с Элтонтоном Вош едва не потерял работу. Когда ФБР предложило снять подозрение, если он согласится быть осведомителем, Вош отказался. Однако ФБР убедило его подписать свидетельские показания на Элтонтона, в которых среди прочего говорится следующее: Джордж и Долли Элтонтон надо признать подозрительные личности. Они жили в Советском Союзе и открыто выражают симпатию советскому режиму. Джордж предпринимал очевидные попытки помогать русским во время Второй мировой войны. Излагая содержание разговоров с Элтонтоном в утином автоклубе, Вож писал: "Мы так и не сумели убедить Джорджа в порочности коммунизма. а он никого не сумел обратить в свою веру. Через несколько лет, когда в 1954 году личность Элтон Тона всплыла в связи со слушанием Опенгеймера, вожж чёл, что правительство составило об Элтон Тони ошибочное представление. Будь он настоящим шпионом, не стал бы говорить об этом так открыто. Он бы прикинулся совершенно другим человеком.